Глава пятнадцатая. Опять цветочек, похожие слова. На завтра Мария Харитонова на мать Кости хватилась ножа. Худенькая, остроносая, со светлыми волосами, она напоминала девочку. И эта девочка сейчас чуть не плакала. Потерялся ножик. Смешливая по натуре, она сегодня с унылым, озабоченным видом слонялась по квартире. «Еще бы! Придется работы Иван Никонорович!» Спросит свое обычное. «Ну, у вас тут какие дела?» а про такое дело как умолчишь. Дом – это не завод, тут и потеря ножа – события. Еще вчера, когда мы возвращались с неудачного набега, Костя утешал себя. Столовых ножей в буфете много, там и расхожие, и гостевые, пропажу одного не заметят. оказывается, мать их считает. «Наверное, она про себя считает», – сказал Костя, стараясь объяснить это свое неведение. «Конечно, про себя немаленькое». Таиться он не хотел, однако только на третий вопрос матери «не брал ли ты куда ножа?» Константин, наконец, признался во всем. «Ну вот, посмотрите!» – воскликнула Мария Харитоновна, и вся ее девичья фигурка как бы наполнилась строгостью взрослым горем. «Вы только посмотрите!» – повторила она. И на переносице появились морщинки. «Отец на заводе спину гнет, а тут ножи по площадям разбрасывают!» Она громко топнула ногой и стала совсем уж взрослой, грозной. «Сейчас же пойди и принеси!» «Куда же я пойду?» Не то возражая, не то горюя, что не может принести, загудел Константин. Что он лежит, что ли, там? Тем не менее, он кивнул мне, и мы вышли на улицу. Но пошли, конечно, не на Хлебную площадь, а к нам во двор, чтобы обсудить создавшееся положение. Как быть с ножом? Как быть со змеем? Скоро придет отец, а это не мама, придется отвечать по-настоящему. Но что отвечать? Кураедову все равно трофеи не отдадут. Останется только одно – Вместо рождественского или пасхального подарка, предназначенного Кости, пусть мать купит нож и положит его на место потерянного. А как со змеем? С воздушным кораблем капитана-стаканчика. Все перепробовано, а остается разве что только яма западня, как на Мадагаскаре. Мы сидели у нас садике, примыкавшем ко двору, и уныло следили за какой-то серой худощавенькой птичкой, величиной с воробья, которая примеривалась к раннему розовому яблоку. Сидя на ветке, она не могла его достать. Надо тогда перевеситься вниз головой. А на лету его тоже не клюнешь. Вдруг в развилке ветвей над яблоком, над птичкой вертикально поднялось что-то легкое, мерцающее на солнце. Это было похоже на стрекозу, но не стрекоза, крупнее. И полет не тот. Снизу вверх и обратно. Мы вскочили и замерли. Не прошло и минуты, оно опять появилось. И опять снизу вверх. Теперь оно было похоже не на стрекозу, а на оторвавшийся от форточки вентилятор – На его лопасти лопаточки, почему-то вдруг сами по себе поднявшиеся кверху. Ясно, что все это происходит за забором сада. В дворе лесного склада Бурыгина. И тотчас точно поднятый ветром мы влетели на забор. И как досадно, мы-то думали. А это оказывается Аленька, маменькин цветочек. В синих брючках, в куцом пиджачке и снова игрушкой в руках. Но игрушку мы все же рассмотрели. Просто, но загадочно. На металлическую палочку надевается вентилятор. Нет, не вентилятор, а тот самый пропеллер. Что мы видели на рисунке с заводным змеем. Затем, держа снизу за шарик, цветочек быстро поднимает пропеллер, и он слетает с палочки. Но слетает не просто, а сильно вращаясь, даже чуть жужжа, и поднимается вверх. Это понятно, что поднимается, но вот от чего он крутится. В заводном змее пропеллер вращался от резинки, а здесь от чего? Взять бы эту цветочка да до самому попробовать. Но с этим хвостуном и разговаривать не хочется. Завидев нас на заборе, Алёнька порозовел от удовольствия, выпустил галстучек наружу, спесиво надулся и стал дразня, однако не глядя на нас, спускать свою вертушку поближе к забору, поближе к нам. «Почему он крутится?» – вдруг спросил Костя, видимо, подумавший о том же, о чем и я. «Я дернул Костьку за штанину. Спрашивать у этого индюка, будто мы с ним водимся. Бить его можно, но разговаривать...» «А вот потому и крутится!» – заблеял цветочек, довольный, что его спрашивают. довольно что можно поломаться. «Потому и крутится!» «А вот у тебя нет и не крутится!» Надо бы, конечно, спрыгнуть во двор к Бурыгиным и нападать Аленьке, но Костя, завороженный вертушкой, не слышал этой дерзости. Пропеллер, снова запущенный цветочком, чуть отнесло ветром в нашу сторону, и Костя, подняв голову, вперился в него взглядом, стараясь понять тайну его вращения. Опускаясь, пропеллер поравнялся с нами, и Константин даже протянул руку схватить, рассмотреть, но не достал. Вертушка упала на двор, и ее тотчас подхватил цветочек. «Дай посмотреть!» – робко и смиренно попросил Костя. «Это уж было чересчур. У этого супчика что-то просить унижаться». Я толкнул Константина, чтобы его образумить. В ответ «Не мешай!» – он толкнул меня. Еще немного, и, может быть, на заборе возникла бы драка. Но тут во дворе Бурыгина появилось новое лицо. Как мы потом узнали, двоюродный брат цветочка – Сергей Сарычев». С черного крыльца дома сошел вихлявый черноглазый мальчик гимназической фуражки надетой на бекрень. Судя по состоянию этой фуражки, смятые поля, надломленный козырек, он был не менее как из третьего класса. Ведьма он слышал о том, как Аленка хвалился тут вертушкой, и ему захотелось тоже. «Вы где учитесь?» – спросил он нас, сидящих на заборе. «Наверно, приготовишки?» Мы с Костей ответили, что учимся в реальном училище и вовсе не в приготовительном, а во втором классе. Мы не уточняли, что только перешли во второй. «А как у вас выгоняют из класса?» Не знаю куда клонится речь, мы на всякий случай ответили осторожно-кратко. «Выгоняют за дверь». «Ну, ясно, что за дверь, а не за окно». Гимназист схохотнул. «А как? Молча?» «Как молча?» «Ну, учитель что-нибудь говорит?» «Конечно, говорит». «Выйди вон». «И только?» «Что же еще?» Мы почувствовали, что гимназист сейчас будет хвалиться». Он рассмеялся, подмигнул. Какая-то судорога прошла по его вихлявому телу. Он от восторга шлепнул цветочка по спине, на что тот пропищал. «Сережка, дурак! Маме вот скажу! Вот скажу!» «Эх, вы! Ничего-то не знаете!» Блестя черными глазами, воскликнул Сережка Сарычев, обращаясь к нам на заборным. «Скукота у вас!» «А вот у нас учитель Епифанов хватает за шиворот, например, Федьку Ландышева». И тащит к двери, приговаривая. Вот так хватает и тащит. Тут гимназист, излочившись, ухватил себя за воротник и мелко-мелко переступая, как бы упираясь, двинулся к калитке. Для полной иллюзии он, стараясь удержаться, цеплялся свободной рукой, за что попало. Тащит к двери и приговаривает. Ландышев, Фиалкин, Незабудкин, Репейников, Чертополохов, Крапивное семя, Пшован из класса. Смех! Мне тоже Епифант таскать двери. Но без похожих слов. У меня фамилия такая – Сарычев. Ничего из нее не получается. А вот с Володькой Медведенко интересно выходит. Он вернулся к прежнему месту и опять за шиворот потащил себя, причитая на ходу. Медведенко, волченко, лошаденко, собаченко, бульдаженко осленка, пшовон. Или вот Ваську Телегина. Для разнообразия Сарычев ухватил цветочка и потащил его. Телегин, Каретников, Бричкин, Тарантасов, Турусы на колесах. Пусти, завопил цветочек, я вот маме. Молчи, не мешай, сейчас ты Женька Смородинов. Смородинов, клубников, земляников, крыжовников, волчьи ягоды, вот те клюква, пшел вон из класса. Увлекшись, Сергей еще и коленкой нападал цветочку. Тот растянулся, но быстро вскочил, отряхнул свой пиджачок и отбежал подальше от двоюродного братца. Сарычев утер рукавом лицо, раскрасневшееся от усилий. Он устал, но не мог остановиться. «Я тоже могу, как Епифанов!» – хвастливо воскликнул он. «Как ваши фамилии?» «Мы ответили – братов и Брусников». «Ну, у Брусников – это все равно, что Смородинов», – сказал Сергей. не интересно «А Небратову можно». Он поманил к себе Аленьку, но тот, конечно, не подошел. «Ну ладно, без всего». И, стоя на месте, начал быстро приговаривать – «Ни братов, ни сестрен ни мамин, ни папин, ни дядин, ни тетин. Пшал вон! Во! Давай еще фамилию, любую!» «Щукин», – сказал я, вспомнив вывеску на посольской улице. «Пожалуйста!» «Щукин, Селедкин, Судаков, Лягушкин, Крокодилов!» Костя перебил гимназиста. «Нет, у тебя не получается, как у Епифанова!» Спокойно, норовоучительно, но, видимо, задетый всякими нететями, заметил он. «Крокодил не рыба, и лягушка тоже». Ни сестрин и ни мамин тоже плохо. Сарычев, наверное, не ожидал такого ответа, лицо его вытянулось, губы обидчиво сжались. Чтобы поддержать Костьку и добить этого хвостуна, я спросил, вспомнив про Епифанова. Это какой Епифанов? Толстый с длинными волосами? Да, толстый с длинными волосами, надувшись, ответил Сергей. А что? А то, что у нас в реальном он тоже преподает. Вот что. С третьего класса. Значит, он и нас на будущий год тоже будет выгонять из класса со всякими похожими словами. Во как! Гимназист был уничтожен. Во всяком случае, нам казалось так. Однако, стараясь все же держать вверх, Сарчев пробормотал. Ну и что же? Вас когда-то еще будет выгонять. После дожечка в четверг. А нас он уже выгоняет. Он поднял с земли какой-то прутик и, пощелкивая им по сапогам, в которые щегольски были заправлены его штаны, насвистывая, видимо, чувствуя, что вывернулся, ушел на улицу.